Равнял с китайскую державою Да, психически больные люди склонны к таким метафорам И бурному проявлению эмоций Есть такое дело и такой диагноз Уточнять не буду А потом действительно, без всяких причин Человек проявляет удивительное равнодушие И с трудом вспоминает, как нас звали по имени-отчеству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 а себя считают верховными главнокомандующими или еще кем. Конечно, так не всегда бывает, но бывает. И хорошие люди переживают и мучаются. Но не в голой степи, к счастью. Хотя бы это радует». Чем больше над чем-то дрожишь и трясёшься, тем больше вероятность это потерять. Не важно, что это. Вещь, работа, деньги, отношения с каким-то человеком. Но это закон. Дрожишь за вещь, непременно испачкаешь или расколотишь. Разбиваются именно любимые чашки. и пятно, оказывается, невыводимое именно на самом дорогом костюме. Я лично в четыре года вышла погулять в новой белоснежной ангорской кофточке под наставление мамы. И от избытка осторожности немедленно упала в грязь, да так, что меня еще сверху волной захлестнуло. И страх что-то потерять или испортить немедленно все портит.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 Как они быстрее заживут. И это не утешение, а опыт тысячелетий и мнение мудрецов. Покой лечат, Иногда лучше, чем агрессивное вмешательство. Все хорошее происходит медленно, а плохое — быстро. Бац, хлоп, глухой удар, дурное известие, потери, несчастье, аварии — все это очень быстро происходит. И сломать что-то можно моментально, особенно вещь хрупкую — любовь, доверие, счастье.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 Подгонять не надо. И сетовать, и смотреть на часы, и бегать к машинисту, упрашивая, «Эй, прибавь ко ходу, поезд медленно идет". Хорошее происходит медленно, плохое – быстро. Поэтому если что-то происходит с препятствиями и трудностями, требует затраты, внимания, это, как правило, хороший процесс. А что-то слишком быстрое и моментальное Процесс нехороший Чтобы что-то создать и улучшить Нужно много времени и сил И бывает, конечно, что гениальный художник За две минуты рисует картинку И расплачивается ей за выпивку Или поэт пишет гениальные четверостишие А потом погибает во цвете лет Гении как-то мало живут И то, что моментально приходит, так же быстро уходит. Так что с медленным и непростым процессом надо смириться и продолжать работать. Над бизнесом, над выздоровлением, над отношениями, над обучением. Это хороший и правильный процесс. И не надо, как Карлсон, постоянно выкапывать персиковую косточку, чтобы посмотреть, не начало ли дерево расти.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 Обычно полезно и конструктивно. Тихие друзья, они у всех есть. И иногда именно их из друзей исключают. Дескать, чего они молчат? Комментариев не пишут, не поздравляют с праздниками. Зачем такие друзья нужны? Два года назад, когда я здесь только начинала, я тоже так сделала. Взяла и расфрендила старичка в тибетейке с загадочным именем вроде Абдурахман Ибн Хасан. Решила освободить место для новых друзей с понятными именами и желанием активно дружить. И получила большой урок Новый, друг Как начал писать эгоистичные, длинные Свирепые своей безапелляционности комментарии И моих личных друзей оскорблять И все о себе, о себе С добавлением хамских стежков и картинок А в папке «Отфильтрованное» Я нашла письмо от старичка Абдурахмана Он грустно написал с ошибками Мол, я читал. Мне нравилось очень. Но я по-русски плохо пишу. Я стеснялся поблагодарить. Извините, если что не так. Спасибо за дружбу. Я подписался. Мне было очень совестно. И по сей день совестно. Хотя я извинилась и все исправил. Но это распространенное заблуждение. Не выражает человек активного интереса, не звонит лишний раз, не пишет, и мы сомневаемся, что нужны ему. Потому что какая это дружба, раз в год поздравить коротким сообщением. Дружба это, ого-го, бурное общение и застолье, беседы до утра и песни, ну, что-то такое, заметное, не всегда. Есть тихие и молчаливые люди, трости надломленные и переломят. Льна курящегося не угасит Лишнего слова не напишут Не скажут Но мы им нужны Просто они такие Робкие И они нам нужны Выгонишь такого человека А на его место придет такой друг Что небо совчинку овчинку покажется И горько пожалеешь О тихом и молчаливом старичке В тюбетейке Сышачком на фоне домика Поэтому, друзья, они разные бывают. И не спешите прогонять молчаливого и скромного человека, который ни слова дурного не сказал ни вам, ни про вас, а просто молча вас читает и с доброй улыбкой рассматривает ваши фотографии. Один попугайчик влюбился в чайничек. Такой заварочный, старинный, действительно очень красивый. У моих родственников было много старинной посуды. И попугайчик был. Его выпускали из клетки, когда все садились за стол пить чай. И в центре стола стоял этот изящный чайничек с заваркой. Он был горячий, рядом с ним было тепло. И попугайчик выделывал самые поразительные и смешные антроша и па перед этим чайничком. Выражал чувства. Это было очень забавно и очень грустно. Хотя я маленькая была. Чайничек не отвечал взаимностью. Это была безответная любовь, комическое зрелище. Все смеялись, глядя на ужимки попугайчика. Мне было его очень жаль. Мало того, что чайничек к нему равнодушен, так еще и смеются все. И ничего, знаете, все наладилось. Купили вторую птичку, и попугайчик женился. И совершенно охладел к чайничку. Хотя его специально заманивали и чайничком качали перед носом. Перед клювом Так что любить неодушевленные предметы Бесполезно И танцевать перед самодовольными эгоистами Бессмысленно и комично Даже если они источают тепло Надо подождать свою пару И она обязательно появится Вот такая немудренная история У Марка Твена есть смешной рассказ Но с детства он казался мне очень печальным До слез Впрочем, я же маленькая была Потом привыкаешь к жизни И грустное кажется забавным И смеешься грустным смехом Там писателя попросили рассмешить старичка Заинтересовать, вдохновить И писатель очень старался Искренне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 И слова найдешь прекрасные, точные, искренние. А человек послушает, послушает и ответит такой глупостью, что понимаешь, зря все это. И так неловко станет, думаешь, и правда, что это я, о чем? А могут и за сумасшедшего принять глухие сердечные люди, если перед ними выступать. А могут и напасть злые, зачем непонятное говоришь?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 И потому играйте и пойте для тех, кто имеет слух И говорите только с теми, кто понимает